Глава одиннадцатая. Марк. «Скворцов, да что же ты за придурок!» Пыхчу сквозь стиснутые зубы, затаскивая друга в свою тачку. Он находится в бессознательном состоянии и не может пошевелить ни рукой, ни ногой. Такой тяжеленный и неуклюжий, что я едва смог выволочь его из бара. «Давай, шевели батонами!» Рычу, пытаясь запихнуть тушу Скворцова на заднее сиденье. «Благо хоть тачка у меня большая». Если этот придурок мне еще ее заблюет, то я вообще не знаю, что с ним сделаю. Сам будет отмывать салон. Один. Чтоб уроком было. Нельзя так сильно нажираться. Это опасно для жизни. Сколько он выпил? Спрашиваю у Ленской, как только загружаю Ника на пассажирское кресло. Юлька семенит следом за нами. То и дело лезет с предложением помочь, но от суеты делает только хуже. Уже пару раз чуть ли не получила плюху от меня. Не знаю. Виновато пожимает плечами девчонка. — Зашибись! — недовольно бурчу под нос. — Может быть, его лучше к его отправить? Тот хоть прокапает его лекцию, прочитая о вреде алкоголя. Родственник как-никак. Пусть и дальний. — Когда он мне позвонил, то уже был не трезв, Юлька продолжает тараторить над духом. Марк, я не могла его уговорить поехать домой. Он был невменяемым каким-то. После приключений друга ничего удивительного в его поведении нет. Ник сорвался, и когда он возьмет себя в руки, неясно. «Разберемся!» — говорю, не скрывая своего истинного отношения к происходящему. О том, какого фига Скворцов решил позвонить младшей сестре нашего большого начальника, уточнять не стал. Дима надает по голове каждому причастному, если об этом узнает, а я не собираюсь вступать с ним в конфликт. «Садись!» — кивком головы показываю на свободное место рядом с собой. «Подвезу до дома. Не оставлять же тебя здесь одно!» «Спасибо!» — Юлька забирается в салон авто и устраивается в кресле. Опускает спинку, пристегивается, отодвигает сидушку. Делает так, чтобы ей было хорошо. «С тобой надежнее, чем на такси», — открыто признается девчонка. «Как минимум дешевле и безопаснее», — подмигиваю ей. Переключаю коробку с паркинга, перевожу ручку в нужный режим и жму на газ. Машина с ревом срывается с места. Выворачиваю на шоссе и по заметно опустевшему городу мчим к Юльке домой. Мне даже не нужно рассказывать, где она живет. «Почему позвонила мне?» Интересуюсь, останавливаясь на красном сигнале светофора. — Кому мне еще было звонить? — как ни в чем не бывало, — пожимает плечами девчонка. — Диме? — спрашивает с усмешкой. — Нет уж, спасибо. Я не хочу потом его лекции выслушивать. Юлька обреченно закатывает глаза и вздыхает. — Видимо, Ленский не только нам лекцию прочитал по поводу своей сестры, но и ей тоже. Неугомонный блин. И что такого ужасного будет, если Юля решит связать свою жизнь с кем-то из коллег брата? Мир не рухнет от этого. «Когда я приехала, Никита еще держался на ногах», продолжает делиться подробностями вечера. «Но недолго. Три шота, и его как выключила!» качает головой. В голосе то и дело мелькает испуг. «Он в один момент взял и отключился». «С ним такое бывает», — беззлобно произношу. «Не принимай близко к сердцу, хорошо? Никита у нас парень неплохой. У него день выдался сложным». «Да знаю!» отмахивается от моей попытки оправдать друга. Он что-то все твердил про предательство, про бывшую, про какую-то дочь. Если честно, то я из его пьяного бреда не поняла и половины, признается. Зато я понял все. Новость про дочку его сломала. И теперь мой друг восстановлению не подлежит. Может быть, все же он снова станет прежним собой и увидит в жизни новый смысл. Дети — маленькие ангелы. Они даются свыше, и их надо ценить. Если Ник не поменяет своего мнения по отношению к дочери, то я лично надаю ему по башке. Поставлю мозги на место. Не принимай близко к сердцу его слова, прошу Ленскую. И не видись хорошо. Скворцов явно не тот человек, который тебе нужен. Назидательно говорю девушке. Въезжаю в ее двор, останавливаюсь напротив подъезда, но не спешу снимать блокировку с двери. Надо как-то попытаться достучаться до Юли, чтобы она не натворила еще больше ошибок. Спасибо, что подвез проглатывая слезы, обращается ко мне девушка. Но с Ником я как-то сама разберусь. Вздыхаю. «Поверь, тебе нужен другой», — говорю искренне. «Знаю», — отвечает упрямо. «Но ты сам давно шел против сердца, м Смотрит на меня внимательным, пронизывающим до самого мозга костей взглядом. Молчу. «Потому что сказать больше нечего. Я не хуже Юльки попал». Ситуация с Элли у меня еще более безнадежная, чем у них с Никитой. — Вот и все, — печально улыбается она. «Ну, — Но я тебя услышала. Пауза. — Откроешь? — кивает на заблокированную дверь. «Э, — Да, конечно. Возвращаюсь из своих мыслей в реальность. Щелкаю замком. — Давай, спокойной ночи. — И тебе тоже, — ухмыляется. Юлька выходит из машины, осторожно, чтобы не разбудить Ника, захлопывает дверь. Я дожидаюсь, пока стройная хрупкая фигурка скроется в подъезде и только после этого снова трогаю авто с места. Доезжаю до квартиры Скворцова, своим комплектом ключей открываю дверь, затаскиваю спящего непробудным сном друга домой и прямо в одежде укладываю на кровать. Достаю привезенный из больницы комплект инфузии, настраиваю капельницу Нику, выставляю будильник на нужное время и заваливаюсь рядом с другом спать. Больше никуда не поеду.